Сообщение закончилось. Амардак плакала на взрыд. Никогда еще ей не было так одиноко и тоскливо. Однако через час мужественная Эвенкийка взяла себя в руки. «Приказано выжить, и я справлюсь. Чего бы это ни стоило». Амардак вернулась на рабочее место первого пилота и решительно повела корабль к желтой звезде. «Включим поиск планет», — обратилась она к своему внутреннему «я».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 Значит, и вода там есть обязательно. Возвращаемся и выходим на орбиту. Амардак вывела корабль на очень низкую орбиту высотой всего 400 километров. Зонды запускать не стала, решила все осмотреть сама. Океан, суша в основном острова, впрочем, имеется континент или большой остров, а зелень то сколько.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 «Мозг твой отсканирован вдоль и поперек. Все, что знаешь ты, теперь знаю и я». «Имя командира корабля?» не удержалась от вопроса Амардак. «Андрей Федотов, сокращенно F. Энди». «Потрясающе! Как мне к вам обращаться, ваше величество, я полагаю?» «Нет, лучше называй всесильное Теноками». Амардак подумала о Севеке.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 Могу погасить твою личность прямо сейчас. Но не буду. Я ведь добрая. Ты ноками руками Амардак повела корабль к предполагаемому месту расположения базы Танкё. Из меню защитных функций она выбрала «Защита от столкновения с компенсацией смещения» и «Защита от переоблучения». Амардак оставалось только мысленно скрипеть зубами. Понимая, что корабль прекрасно защищен, богиня хотела спровоцировать атаку со стороны киберов. Но здесь ее ждало разочарование. Друзья Катасии идентифицировали тип корабля и, не дождавшись радиопозывного, решили себя лишний раз не обнаруживать. «Ладно, придется бомбить по площадям. Водородная плазма у нас без ограничений. Так ведь, Амардак?» «Пропади ты пропадом!» Тынаками выбрала на экране команду управления темпоральным огнем. Но она не открылась. Вместо нее появилось сообщение «Заблокировано». Огонь должен вести инженер по оружию. Что-то у вас тут недоработано. Видно, боевых действий до сих пор вести не приходилось. Поэтому-то ты и не помнишь, как это делать. Но ничего. Сейчас прочитаем инструкцию. Тынаками пересадила девушку на рабочее место инженера по оружию.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 Были подлокотники кресла в ее пальцах. Последнее, что она успела осознать, это то, что сжала их она по своей воле. «Все, девочки, она отключилась», — констатировала первый медик Захава. «Амардак в коме, но параметры тела в норме», — подтвердила ее коллега Илана. «Можно выходить», — распорядилась капитан Линтера Авиталь. «Может быть, лучше поместить ее в спасательную капсулу?» «Само собой, капитан». Девочки вышли из своих кают в телах двухметровых киберов солдат Илана и Захава позаботились об Амардак, бережно перенесли ее тело в медотсек и поместили в спасательную капсулу. «Нужно сообщить Даниэлю, что операция закончена», — предложила второй пилот Авигайль. «Может быть, попробуем АДКС? Если связь удастся установить, значит, ты на мертва?» «Подожди. Давай предоставим право констатации ее смерти телепатам». Включи тахионный передатчик и отбей телеграмму на гравитационных волнах. Готово. Аарон ответил, что Даниэль просит нас вернуться на Искатель. Все правильно. Возвращаемся. Эстер поместила Амардак в палату реанимации и подключила парентеральное питание. Начнем загрузку личности? — спросила Дина. Подождем немного. Она ведь не умерла, просто впала в кому. Она должна очнуться сама.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 Иди, и мы справимся. Есть, наконец-то! Обрадовался Дани, когда сестра залезла в сурдокамеру и заняла свое место в ложементе рядом с ним. Как там, наша героиня, она жива? Жива, она всего лишь в коме. И Лохим сами восстановят ее. Они ведь обещали двустороннюю связь, а это значит, она будет самым сильным телепатом, сочетающим в себе свойства нас обоих. Так и будет, я им верю. В таком случае. Ивенков можно поздравить. Интересно, сколько потребуется времени на восстановление? Три дня. Быть не может. Загрузка продлилась бы целый месяц, как первичное сохранение. Спорим на шекель? Давай. Как твои ощущения, ты и чувствуешь планету? Сначала изменений торсионной активности не было, потом мне все-таки удалось взять пелинг А это значит, что ты на каме мертва, и Ментос постепенно берет биосферу под свой контроль. Ты как-то неуверенно говоришь. Вдруг мурашки пробежали по спине Эстер, а в голову ворвался шум, характерный для Земли. Ты почувствовал? Еще как, подключение произошло лавинообразно. Все, теперь можно считать Йоти нормальной живой планетой. Что же теперь с ними будет? С кем? С Нёка, конечно. Если ты на каме использовала их как вычислительные модули в своих целях, то информационный вирус Георгия мог и к ним попасть. Наверное, он и попал, но вряд ли они когда-нибудь смогут прочитать ключ на русском языке. Надеюсь, что все обойдется. Но если ты на каме мертва, кто будет поставлять им привычную пищу? Но мертва же только ее личность. Гребница существует и по-прежнему может вырабатывать плодовые тела для людей. Мы не знаем, какова была роль ее личности в этом процессе. А вдруг плодоношение замедлится, и тогда наступит голод, или наоборот станет слишком бурным, тогда грибница высосет из растений слишком много ресурсов и погубит их? Тебе не кажется, что пора спросить об этом Элохим? Твоя очередь, Даня. Ладно, я поговорю. Все-таки как-то не по себе, когда вызываешь их. Страшно. Со временем, я думаю, это пройдет. Нам с тобой все равно деваться некуда. Мы контактеры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 Вам необходимо включить их в ваш информационный мир, чтобы потом они попали в ваш отдел технических ангелов. Непременно, но вы восстановите ее личность? Точности восстановим. Как только она уснула, мы проводили копирование параллельно. Пусть она спит еще 70 часов. Потом мы выведем ее из комы, и она будет помнить все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 И на первых порах для жителей деревень ничего не изменится, за исключением режима сна. Люди будут спать только треть суток йоти. Пища в виде грибов будет по-прежнему вырабатываться в достаточном количестве. А социальный строй? Как сложатся отношения людей между собой? На данный момент все нёко запуганы, но когда они поймут, что Каме больше нет,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 А вот навредить они могут. Может быть вся цивилизация Йоти перейдет в машинную форму, глядя, например, этих киберов. Тогда выхода полезных личностей мы опять не получим. Впрочем, Даниэль, давайте на ваше усмотрение. Отдаю судьбу танке в ваши руки. Вы сами будете должны их уничтожить, если они будут вредить биосфере. Согласны?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 Но это огромное расстояние для перемещений, то есть нужно облететь практически всю метагалактику. Я не знаю, как это сделать. Мы можем оказаться в любом месте Вселенной, но только на планете, где есть материализатор. Посетить пустоты мы не можем. Подумайте, Даниэль, вы же изобрели этак, еще никому не удавалось подобное, даже Брахме. Может быть, вам еще раз повезет.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 но я сомневаюсь насчет их будущего. Что ты имеешь в виду? Они будут жить практически вечно и захотят принять в свое общество новых людей, тем более что стареющие Нёка будут их об этом умолять. Да и в высшие силы они не верят, унуками у них не в чести. Возможно, ты права, но как нам узнать об их намерениях? Отправиться к ним и все выяснить. Но Эсти, если они захотят слукавить, как ты об этом узнаешь?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 а исходный код засекречен. У Бахур есть свой анализатор. Алон мог бы взять их исходный код за основу, но не сделал этого, поэтому правильно. Он порядочный человек. К тому же снять свой экран для незаконных действий он не сможет. Бахура 4.2 не позволит. Поэтому он не сделал устройство для анализа мозга киберсолдаты вычислителем. Но ведь телепатам такой прибор и не нужен. Разве недостаточно обычного дремера, чтобы преобразовать электромагнитное излучение в торсионное и обратно? А анализ — это уже природное свойство телепата. Гениально. Приемник-передатчик плюс дремер. Ну, Алон. Мастер, ничего не скажешь. Нужно срочно попросить его изготовить два таких устройства для нашей с тобой вылазки. Он уже это сделал по моей просьбе. У тебя есть конкретный план?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 Включил радиопередатчик, установил стартовую частоту 440 мегаос и амплитудную модуляцию. Медленно, по порядку, он произнес название букв алфавита языка Кокугу. Сигналом на частоте 880 мегаос отозвалась буква Ги. Переключив частоту, Дани позвал. «Катаси, ответьте, это Даниэль». «Приветствую вас, дорогой друг, я так вас ждал». Что случилось с кораблем, приблизившимся к планете третьего дня? Он был похож на ваш, только больше. Покрутился на низкой орбите и ушел. Радиовызова не было. Это были вы? Это был наш корабль. Он провел операцию против Теноками. И теперь она мертва. Мертва? Быть не может. Проведите измерение ее поля, вы же умеете. Сейчас дам команду. Но как вам удалось?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 «Это вы, Даниэль? Внешность совсем другая? Да и девушка с вами?» «Знакомьтесь. Моя сестра Эстер. Мы на этот раз пришли в своих телах. Что показали измерения?» «Очень приятно, Эстер. Я Катаси, командир всех танкё. А измерения...» «Что ж, торсионная активность упала до фонового уровня. На моей памяти такого никогда не было». Не знаю, что и думать. Похоже, ты на каме действительно отключилась. Надолго ли? Навсегда. Вы не пригласите нас на вашу базу? Кажется, дождь собирается. Да, конечно, пожалуйста. Прошу на платформу. Только вот угостить живых людей мне нечем, нет даже элементарных удобств. Как вы понимаете, танке все это ни к чему. Не беспокойтесь, наши костюмы в достаточной степени приспособлены катаси и его гости спустились в знакомое дани помещения пожалуйста даниэль эстер проходите в палату подзарядки я знаю что нюка предпочитают беседовать сидя но у нас даже не на что вас посадить ничего страшного катаси мы можем и постоять на чем основана энергетика базы расскажите если не секрет попросила эстер нефть давным давно исчерпана масло которое получаем из собранных в лесу грибов а как же грибы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 «Не в этом дело. Я сейчас дам указание, и ее пропустят везде». Катаси взялся рукой за Сейкаи. «Она ведь инопланетянка». «И что? Это проблема? Мы ведь сотрудничаем». «Ладно, возможно, это к лучшему. Пусть идет. Вот радиомаяк, Эстер. Возьмите с собой. Если будет что-то нужно, только шепните или просто нажмите на кнопку, и я тотчас прибуду».